Основные методы социологического исследования. Первый. Метод сбора первичной информации. Второй. Метод обработки и анализа полученных данных. В этой лекции мы будем говорить о методах сбора первичной информации, которые наиболее часто используются в нашей стране. Итак, первый метод сбора информации, который мы обсудим – наблюдение. Под наблюдением мы понимаем прямую регистрацию событий. Наблюдение может быть включенным, когда наблюдатель выполняет ту же роль, что и те, за кем он наблюдает, вливаясь в коллектив. Или невключенным, когда избирается политика не вмешиваться в происходящее и требуется быть невидимым для наблюдаемых. При наблюдении очень важно, неважно включенным или нет, своим присутствием не мешать обычному течению действительности. Факт фиксирования происходящего обязательно должен быть незаметным. потому что людям, знающим, что за ними наблюдают, свойственно вести себя неестественно. А задача наблюдения, как и любого другого метода социологического исследования – регистрация объективной действительности. Свойство наблюдения, отличающее его от других методов. Первое. Регистрация событий без обращения к индивиду или другому источнику информации, качество исследования зависит только от наблюдателя, а не от наблюдаемых. Второе. Нет посредника между исследователем и событием. Особенности повседневного наблюдения. Первое. Необъективность. Подсознательно происходит некий отбор информации. Обычно мы смотрим лишь на то, что необычно, а то, что кажется обыденным, пропускаем мимо. Второе. Наблюдение происходит от собственного. Наблюдение происходит от собственного опыта. Всегда есть некие исходные представления. Мы видим то, что ожидаем увидеть, опять же пропуская некоторую часть информации. Третье. Пристрастность. Мы видим только часть, а остальное дописываем. Особенности, отличающие научное от повседневного наблюдения. Первое. Целенаправленность. Подчинение цели, четко сформулированной задачи. Лишняя информация сразу отсеивается. Второе. Планированность. Научное наблюдение всегда планируется по определенной программе. Третье. Все наблюдения фиксируются в протоколах по определенной схеме. Отсюда наблюдение становится более объективным. Четвертое. Информация, получаемая в ходе научного наблюдения, должна поддаваться контролю на обоснованность и устойчивость. Преимущества. Первое. Непосредственность наблюдения. Фиксирование событий в момент их появления. Второе. Наблюдение не зависит от умения человека рассказывать. Третье. Возможность наблюдать поведение группы. Четвертое. Многомерность охвата, фиксация разных сторон. Недостатки. Первое. Опасность утратить объективность полностью из-за социального положения. Тенденция ожидания и прочих особенностях, описанных ранее. Второе. Знание о том, что за ним наблюдают, изменяет поведение. а остаться незамеченным иногда действительно сложно. Опасность увидеть неестественную для наблюдаемых действительность. Третье. Изменение оценки наблюдателя в длительное время. Иногда порог включенности преодолевается, и человек уже не может быть столь же объективным, как раньше. Также сложно проводить наблюдения за своей семьей, друзьями или коллегами. Четвертое. психологическое насыщение при длительном наблюдении у наблюдателя. Тоже связано с последующей потерей объективности, а также возможно, что наблюдатель начнет упускать важную информацию. Первое. Возможные ошибки наблюдения. Первое. гало эффект Впечатления, которые произвели наблюдаемые на наблюдателя. Второе. Эффект снисходительности. Тенденция оценивать ситуацию более положительно. Третье. Ошибки усреднения. Боязнь крайних суждений, впечатление о схожести поведения. Четвертое. Ошибка моделирования. Фиксация некой модели, которая сложилась у наблюдателя. Наблюдатель начинает объяснять поведение наблюдаемых по-своему. Пятое. Ошибки контрастности. Склонность судить о других по своим чертам характера. Исходя из вышеперечисленного, можно выявить наиболее важные требования к наблюдателю. Первое. Внимательность, умение видеть ситуацию в полном объеме. Второе. Способность фиксировать изменения. Третье. Добросовестность. Четвертое. Умение контролировать собственные действия. Процедура наблюдения складывается из ряда вопросов. Что наблюдать, как наблюдать и как вести записи. Программа наблюдения определяет объект наблюдения временные рамки. Следующий метод – контент-анализ или изучение документов, документальной информации. Документально в социологии называют любую информацию, фиксированную в печатном или рукописном тексте, на магнитной ленте, на фото или кинопленке. В этом смысле значение термина отличается от «общеупотребительного», Обычно документом мы называем лишь официальные материалы. В истории социологии известен факт, когда основой исследования послужили в основном личные документы. В начале века американский социолог Томас и польский Знанинский предприняли кропотливое изучение личных документов польских эмигрантов с тем, чтобы описать их положение в Европе и Америке. В числе использованных документов были – Переписка крестьян иммигрантов с родными, оставшимися в Польше. Архивы иммигрантских газет. Материалы церковно-приходских общин, землячеств, благотворительных обществ и судебные материалы, связанные с делами эмигрантов. Наконец, уникальная автобиография одного из крестьян, написанная по просьбе исследователей и составившая около 300 страниц. Случай спровоцированных документов. Документ по ГОСТу. Средство закрепления на специальном материале информации о фактах, событиях, явлениях объективной действительности и мыслительной деятельности человека. Документ по рабочей книге социолога. Специально созданный человеком предмет, предназначенный для передачи или хранения информации. Документ основа для формулировки гипотез. Таким образом, документом могут служить письма, мемуары, дневники. автобиографии, записки, газетные статьи и прочее. особенности. Первое. Документы дают информацию о различных процессах на разных уровнях в разных группах. Второе. Документальные источники отражают разные аспекты. Третье. Документы могут быть субъективными от автора. Четвертое. Дают информацию о динамике социальных процессов. классификация и виды документов. Первое. По способу фиксации информации. А. Письменные документы, в которых информация изложена в виде буквенного текста. Б. Иконографические. Видео, кино и фотодокументы. Информация предоставляется в виде образов. В. Фонетические аудиозаписи, рассчитанные на слуховое восприятие. Второе. По статусу документа. А. Официальные документы, созданные по всем правилам. Б. Неофициальные, составленные частными лицами. Третье. По способу получения документов. А. Спровоцированные, созданные специально. Б. Неспровоцированные, созданные случайно. Четвертое. По источнику информации. А. Первичные непосредственно собираемые, б. вторичные, обработка на базе первичных, пятое, по степени близости к эмпирическому объекту, а. подлинники, б. поддельные. Среди письменных источников информации различают 1. материалы различных архивов, 2. материалы организации предприятий, 3. статистическая документация, 4. документы средств массовой информации, в основном пресса. Пятое – художественная литература. Изобразительная информация. Первое – видео. Второе – живопись, скульптура. Третье – фото. Контент-анализ – работа с множеством однотипных источников. Анализ большой совокупности. Цель метода – попытка найти легко посчитываемые признаки, черты, свойства, которые отражают смысл его содержания. Принципы контент-анализа. Первое – восхождение от текста вне текстовой реальности. Второе – строгость исследования. Третий метод, с которым наверняка многие сталкивались в качестве респондента – опросы. Говорят, что о намерениях лучше всего судить по поступкам, а не по словам. И вместе с тем это лишь часть правды. Другая ее часть скрыта в субъективных состояниях человека. которые могут и не найти выражения в его поведении в данной ситуации, но проявляются в иных условиях и в других ситуациях. Только по совокупности действий человека можно судить об устойчивости мотивов или побуждений, которыми он руководствуется. Опрос позволяет мысленно моделировать любые нужные экспериментатору ситуации для того, чтобы выявить устойчивость склонностей, мотивов и тому подобное в субъективных состояний человека. Опрос привлекает исследователей еще и потому, что он кажется почти универсальным методом. Будучи, несомненно, лучшим источником знания о внутренних побуждениях людей, этот метод при соблюдении надлежащих предосторожностей позволяет получить не менее надежную, чем в наблюдении или по документам информацию о событиях прошлого или настоящего, о продуктах деятельности, короче, о чем угодно. Спрашивать можно обо всем, даже о том, чего самому не увидеть, не прочитать, никоим образом не удастся. Искусство использования этого метода состоит в том, чтобы знать, о чем именно спрашивать, как спрашивать, какие задавать вопросы и, наконец, как убедиться в том, что можно верить полученным ответам. Добавив несколько других условий, как то, кого спрашивать, где вести беседу, Как обработать данные и нельзя ли узнать все эти вещи, не прибегая к опросу. Мы получим более или менее полное представление о возможностях этого метода. Опрос. Способ получения информации путем взаимодействия, опрашивающего и опрашиваемого. Около 70% из всех социологических исследований. В опросе. Человек выступает носителем информации. Происходит взаимодействие между опрашиваемым и опрашивающим при существовании посредника анкеты схемы интервью. В опросе присутствует двойная интерпретация опрашивающего и опрашивающегося. Все зависит от личности респондента. Опрос фиксирует вербальное поведение. Все субъективно. Достоинство Первое. Получение универсальных данных о сознании состоянии людей, субъективизм. Второе. Получение данных об отношении людей к определенным событиям. Третье. Возможность получения информации о прошлом. Четвертое. Для большей совокупности людей. Пятое. Выявление склонности и мотивации к смоделированным ситуациям. Недостатки. Первое. Данные неустойчивы. Зависят от ситуации и техники. Второе. Информация не очень надежна. Мода – социальный контроль. Третье. Расхождение между тем, что говорит и что думает. Различие между вербальным и невербальным поведением. Четвертое. Ограниченность и избирательность человеческой памяти, особенно в ретроспективных вопросах. Пятое. Возможность следующей ситуации. Не знает, но говорит. Боязнь ошибиться. Шестое. Человек – существо противоречивое. Возможно проявление штампов. и стереотипных ответов, стремление согласиться с группой или интервьюером. Существует два больших класса опросных методов – интервью и анкетные опросы. Интервью является словесной беседой двух лиц. То есть интервью – это проводимый по конкретной схеме диалог, свойством которого является непосредственный контакт между интервьюером и респондентом и запись которого происходит между либо интервьюером на бумаге, либо механически. Имеется множество разновидностей интервью. По содержанию беседы различают так называемые документальные интервью, изучение событий прошлого, уточнение фактов, и интервью мнений, цель которого – выявление оценок, взглядов, суждений. Особо выделяется интервью со специалистами-экспертами. Причем организация и процедура интервью с экспертами существенно отличается от обычной системы опроса. По технике проведения существенно разнятся свободные, нестандартизированные и формализованные, а также полустандартизированные интервью. Свободное интервью – это длительная беседа, несколько часов, без строгой детализации вопросов, но по общей программе, путеводитель-интервью. Такие интервью уместны на стадии разведки, В формулятивном плане исследования. Стандартизированное интервью предполагает, как и формализованное наблюдение, детальную разработку всей процедуры, включая общий план беседы, последовательность и конструкцию вопросов, варианты возможных ответов. Вне зависимости от особенностей процедуры интервью может быть интенсивным, клиническим, то есть глубоким, длящимся иногда часами, и фокусированным на выявлении относительно узкого круга реакций опрашиваемого. Цель клинического интервью получить сведения о внутренних побуждениях, мотивах, склонностях опрашиваемого, а фокусированного извлечь информацию о реакциях субъекта на заданное воздействие. С его помощью изучают, например, в какой мере человек реагирует на отдельные компоненты информации. Из массовой печати, лекции, и тому подобное. Причем, текст информации предварительно обрабатывают контент-анализом. В фокусированном интервью стремятся определить, какие именно смысловые единицы анализа текста оказались в центре внимания опрошенных, какие на периферии, а что вовсе не осталось в памяти. Так называемые «ненаправленные интервью» носят терапевтический характер – Инициатива течения беседы принадлежит здесь самому респонденту. Интервью лишь помогает ему излить душу. И самый редкий вид интервью – нарративное интервью. Направляемый интервьюером – свободный рассказ, повествование о жизни. Текст такого повествования подлежит качественному анализу.